Глава 5. которую у героя случается очень неприятный разговор. Лагерь бродяг располагался в вдали от цивилизованного поселка части острова двух Мастеров. Три десятка потрепанных палаток хаотично раскинулись на зажатом между двумя скалами галечном пляже. И давно уже стали чем-то вроде язвы на телевладении Власа Радуги и парка Счастливчика. Грязь, антисанитария, перебивающая даже вонь погребных ям, запах горелого мяса и люди, собранные в одном месте люди, которых язык не поворачивался назвать иначе, чем диким сбродом и отъявленными головорезами. Но что самое неприятное, именно с этими славными господами и приходилось теперь соседствовать малку. Безумный жрец «Безумный швец идет!» Принялись расходиться во все стороны глухие шепотки, пока он петлял между палатками. И Малк, по сложившейся за последние дни привычки, досадливо поморщился. Ну какой Ероха, а? Что еще за жрец, да к тому же безумный. Малк он, Малк. На фоне нового прозвища даже идти уже не казалось таким уж неприятным. По крайней мере, двоих головоловых людоедов и Тинов хотя и считали туповатыми, но в здравом уме им точно не отказывали. А тут, мало того, что служители богов записали с чем Малк, в принципе, не мог согласиться, так еще и сумасшедшим обозвали. Вот уж действительно прославился, так прославился. Тут же мелко завибрировал от смеха господина Атияз, как теперь было всегда, когда рядом кто-нибудь вспоминал проклятую кличку, болтающийся на поясе Череп. Это еще больше испортило Малку настроение. Мало ему того, что из стройного молодого мага своих мечтаний, он превратился в звероватого на вид громилу, так теперь еще славу кровожадного безумца обрел. И ладно бы только на острове двух мастеров. Чего там болтают и кого как называют местные наемники, не так уж и важно. Пережить можно, но что если сплетни разойдутся дальше? Как тогда быть? Эксцентричное прозвище подходит древним архимагам и старшим магистрам, которых и так монстрами кличут. Ну точно, не начинающим магическую карьеру ученикам. А все это история с тотемом и пилюлями, в которую он вляпался, точно в коровью лепешку. И Ведь поначалу все шло как задумывалось. Построил малый алтарь, принес жертву китоту запертую в резном столбе, демоническую сущность, попутно очистил окрестности от накопившейся скверны. Какие тут могут быть сюрпризы? Но нет, зеленошкуры такие смогли его удивить. На проклятые кепише оказалась завязана извращенная алхимия демона поклоуников. И материалы, потребные для созревания следующей партии препаратов, уже какое-то время томились под гнетом силы покровителя племени. И вот в этот отлаженный процесс влез со своим ритуалом малк. Вообще, если верить господину Тиязову, производство пилюль укрепления крови, которые приписывалось зеленошкурым, выглядело достаточно просто. Сначала следовало собрать квинтэссенцию крови жертв, затем поместить ее под давление татэма и запустить цепочку нужных преобразований, периодически внося необходимые коррективы с помощью камлания. Но в финале, на этапе формирования собственно болюсов, вновь принести жертву. Болюс здесь и в земной медицины крупные пилюли, чей вес превышает половину грамма. Здесь и далее примечание автора. Обычно, если данный процесс прерывался в начале или в середине, то собранные силы и сущность принимали форму кровавых бурдюков, тупых, малоподвижных и почти неопасных человекоподобных болванчиков. Однако противники мало отличались гораздо более заметной приютю. А это означало, что и противостояли ему несколько более сложные создания, очевидно сотворенные не только из крови, но и из подвергнутых демонической коррозии осколков духа жертв. То есть дрался он уже не с обычными бурдюками, но с полноценными кровавыми куклами. А те, в свою очередь служили заготовками для препаратов посерьезней. череп назвал их пилюлями основания, и с его слов выходило, что после приема последних вероятность прорыва младшие магистры для страдающих от отклонений в практике бакалавров возрастала до 50%. И это требовало к себе особого отношения как со стороны тех, кто грамил племя зеленошкурых, и, видимо, рассчитывал на другую добычу, так и со стороны Малка, который, по ходу битвы буквально искупался в крови кукол. То есть вся та дрянь, что попала мне на кожу, несколько испуганно спросил он у господина Тияза, когда тот объяснил ему различие между куклами и бурдюками. А перед глазами у него уже предстала картина, где к отравлению жизнью добавляется еще и мутация от пилюль додело. Да, это все заготовки под весьма сильнодействующие препараты, перебил его череп. И потенциальные сокровище. Мастер выдержал театральную паузу и с издевкой добавил: "А можешь так не напрягаться, на тебе это не скажется. Пелюли основания предназначены только для приема внутрь, ни рассеивания, не как в твоем случае купания, эффекта не имеют. Это точно" на всякий случай уточнил мальк, чем вызвал презрительный фыркни учителя. Ну а сам-то как думаешь? Ты ученикай эти таблетки для достигших пика развития бакалавров. И уж поверь, даже среди них далеко не все рискуют их употреблять без предварительной подготовки. Слишком велик всплеск силы, не всякое тело выдержит. Ну а раз ты до сих пор жив, то Вопросы о посторонних эффектах можно считать закрытым. Объяснение полностью удовлетворило Малка, и данную тему он больше не затрагивал. Однако странное разночтение между тем, как назвал добытые пилюли Глорка и словами господина Тияза, запомнил. За размышлениями Малк сам не заметил, как закончил петлять по лагерю и добрался до самой дальней прячущейся за отдельно стоящей скалой палатки. Откинул полог и нырнул внутрь, сходу кинув вещи в дальний угол. Наплевательское отношение местных к частной собственности вынуждало на каждую прогулку брать с собой обосыкваяжи. Отправил туда же марионетку, после чего принялся раскатывать одеяло. Особой мягкости оно, правда, не добавляло, но все лучше, чем лежать на гальке. Увы, инициатива с алтарем вышла малку боком, в том числе и в плане бытовых удобств. То ли ему не простили уничтожение пригодного для изготовления ценных пилюль инструмента, то ли испугались ненависти к скверне, но по возвращении на остров двух мастеров на молку обрушилась череда проблем, мелких и не очень. И хотя внешне всё выглядело относительно в порядке, после разгрома Зеленошкурах вроде бы отстал с долгом радуга, да и убийство Рудольфа собаки ему больше не припоминали. В действительности как-то все складывалось не слишком удачно. Сначала Малк объявили бойкот самой крупной команде охотников, с ним даже отказываясь разговаривать на тему найма. А потом уже на второй день после возвращения на остров, в комнату к нему заявился хозяин таверны и попросил немедленно съехать. Малоремонт запланирован. И Обитатель чердака, он очень сильно тому мешает. Как итог, Малк был теперь один, без дела и к тому же обретался не в нормальном жилье а в лагере бродяг, названном так вовсе не из-за любви его обитателей к вольной жизни и путешествиям. Честно говоря, впервые увидев рожи местных, Малк уже было приготовился делом доказывать, что связываться с ним чревато тяжелыми увечьями. И потому приятно удивился, когда этого не потребовалось. Вдруг выяснилось, что связываться с тем, кого молва считает опасным сумасшедшим, без особой на то причины не желают даже отъявленные головорезы. Учитель, парк уже три дня как вернулся на остров, а я все так же сижу и жду непонятно чего. Достало все, дальше некуда. Раз уж вам так важно, чтобы я с ним пообщался, так может иметь смысл просто пойти и попросить аудиенции? На дно дыхания выдал Малка, осторожно опускаясь на лежанку. Через уже прилепленной мордой он пристроил поверх экваэж. Ты предлагаешь ученику, только-только делающему первые шаги, на ниве странствующего искателя приключений заявиться к младшему магистру и начать пытать его вопросами, насмешливо проскрипел господин ТИС. Хм. Я бы на это посмотрел. Я все понимаю, но и тянуть дальше тоже невозможно. В нынешних условиях не потренироваться толком, не боевого опыта набраться, а время утекает, возмутился мал. Однако поколебать решимость мастера было невозможно. Жди, скоро все разрешится, отрезал господин Теяс, добавив льда в голос. И желание спорить словно отшибло. Впрочем, будь все настолько плохо, как пытался на словах показать Малк, он бы так легко не сдался. Однако после того, как несколько дней назад в его застопорившемся было развитие вдруг наметился некоторый сдвиг, он начал относиться ко всей этой истории с благодетелем Руфа торгоша гораздо более терпимо. Столь порадовавшей его характеристикой оказалась власть, с трудом натренированная за полгода до середины оранжевого ранга после создания малого алтаря и принесения в жертву полуматериального демона. Она вдруг дала прирост, как после месяца или двух практики. И Это было поистине удивительно, потому как в доставшейся малку части наследия ни о чем подобном не было написано ни слова. Интересно, Если он продолжит строить алтари и приносить жертву китоту, ситуация повторится. И что будет, если жертвами станут не простые демоны, или сущности вроде той, что была заперта в тотемном столбе, а кто-нибудь посерьезнее? Насколько большой окажется тогда капелька силы, которую он получит от алтаря? А насколько полезной она станет для развития духа Малка? Мысль, что он может прорваться в следующий ранг гораздо раньше запланированного срока, приятно грела душу. Ведь одно дело, когда ты ученик с оранжевой властью, и совсем другое, когда эта власть становится желтой. Да взять хотя бы извлечение родословных раньше, чтобы добиться какого-то результата, ему требовалось время, особые ритуальные фигуры и много-много возни с призрачными руками. А уже на середине оранжевого ранга он вытянул сущность крови шамана зеленошкуры используя одно лишь заклинание. И пусть родословная у демона-поклонника была абсолютно никчемная, искусственно привитая и вряд ли сложная в возвлечении, раньше на подобные фокусы он точно был не способен. К слову, они никчёмных радословных. Дабыча он тогда скормил марионетки, не столько исходя из трезвого расчета, сколько не желая впустую выбрасывать плод своих стараний. И кажется, это дало свой результат. Уже на следующий день тело гомункуласа начало претерпевать некоторые трансформации. Изменилась форма корпуса и передних лап, поплыла клыкастая башка. Помимо всего прочего, позади глазных впадин набухли шесть похожих на цветочные бутоны шишек. А вокруг шеи стало буйно расти практически львиная грива. Получается, родословная Цербера способна усиливаться за счет поглощения сущности крови других демонических тварей. Так что ли? Очень любопытно и перспективно. Если окажется, что помимо внешних изменений повысится еще и боевая эффективность марионетки, то имеет смысл начать уделять охоте за родословными гораздо больше внимания. Занимаясь этим не по велению господина Тияза, а исходя уже из собственных потребностей. Молк лег на спину и машинально поглаживая кошель с костями, принялся обдумывать метод оценки и способностей марионетки. Все же вот так навскидку и не скажешь, стал гомункулус сильнее или нет. А Это дело важное. Погрузившись в размышления, он далеко не сразу понял, что гадательные кости под его пальцами словно бы наполнила злая сила, которая теперь неприятно колет иглами холода подушечки пальцев. Но когда осознал происходящее, тут же сначала попытался поймать духовный резонанс, затем обшарил пространство вокруг властью и лишь ничего не добившись, обратился к собачьему чутью марионетки. Это оказалось самым правильным его решением. Ерок знает, как там насчет могущества, но нюх у гомункула точно улучшился. Может, не до уровня настоящего цербера или хотя бы адского пса, но точно стал на ступеньку выше, чем был раньше. И вот, если верить этому возросшему чутью, к палатке малка приближался чужак. Причем не просто приближался, а осторожно крался, не издавая при движении никакого шума и скрывая вибрации духа. С добрыми намерениями так в гости не ходят. Стараясь не шуршать, малк поднялся с постели и потянулся за лежащими среди вещей тесаками. Револьвер, к сожалению, покоился в кобуре рядом с черепом, и быстро его было не достать мысленно уже прикинул, как затем скользнет к входу, как встретит сунувшегося внутрь недоброжелателя ударом в грудь, как однако реальность в дребезги разбила все его фантазии. Он даже не успел взять тесаки в руки, как пробив полок, в палатку влетело серое костяное копье. заклинание второго ранга, весьма любимое некоторыми магами смерти. С ходу пробило панцирь, который Малк после переезда в лагерь бродяг постоянно держал активным. И наверняка пронзило бы тело насквозь, если бы он не успел в последний момент перехватить его властью. Впрочем, непогашенной инерция оказалось достаточно, чтобы малка отшвырнула к полотняной стенке и по дальше. Сорванная с опор палатка тотчас рухнула сверху. Надолго задержать малка она не смогла. Выдернув из ножен проклятый клинок, он ловко распорол мешающую ткань и выбрался наружу. Попробовал было встать, но едва уловимая вибрация откуда-то сзади и почему-то сверху заставила сделать кувырок вперед и вправо. Затем же на новой позиции, молк прямо с земли, выпустил в сторону очередной угрозы искру, быстро вскочил, оглядел и нервно присел, когда в воздухе раздался пронзительный визг. Кажется, он все таки в кого-то попал. Вот только в кого? Ответ пришел мгновенно, воздух в сажани на дрогнул, стремительно поплыл, и перед мальком появилась странного вида химера. Больше всего она напоминала адскую помесь летучей мыши и гигантского комара. Причем, если от первой ей достались крылья и махнатое тельце, то второго лишь мерзкого вида хоботок, колом торчащий посреди уродливой морды. И вот именно этот хоботок, видимо, и пострадал от искры мал. Иначе никак не объяснить, почему он был сейчас свернут на бок и сочился зеленоватой кровью. Каков Йор ее... начал было малкая и выдохнул пронзённой внезапной догадкой. Фамильяр, понимая, что на шака той на два отстает от своего противника, Малка мысленно нацелил все еще остающегося подрухнувшей палаткой гомункулса и одновременно принялся еще с большей тщательностью обшаривать окружающее пространство своими духовными чувствами. Даже кажется, что-то успел ощутить, как из воздуха перед ним соткался серый кулак и со всей дури врезал ему в правую скулу. Это произошло настолько быстро, что он даже не успел среагировать и рухнул как подкошенный. Кого-нибудь другого такой удар надолго лишил бы сознания. Однако умалка лишь на секунду потемнел перед глазами. После чего вернулась ясность разума, и он смог активировать лечилку. Пожилом тотчас разлилось приятное тепло, а охватившую всю правую часть лица боль начала стремительно уменьшаться. Вот только сделать что-либо еще он не успел, сверху коршуном упала серая тень. И Малк был вынужден отмахиваться зажатым в руке проклятым клинком. Промахнулся, но она напавшую тварь все же отпугнул. И она тяжело хлопая крыльями зависла прямо над ним. И ладно бы просто зависла, пугая прямо на глазах малка раненый хоботок дрогнул и начал сам собой выправляться. Минута, может, меньше, и мерзкий фамильяр пустит в ход самое главное свое оружие. Ерох, ерох, ерох. Затаив все еще сражающиеся с палаткой марионетку удвоить усилия мал к поднялся и грозно водя перед собой проклятым ножом хрипло спросил Кто ты такой и чего тебе надо Может договоримся Вместо ответа прилетели сразу два кулака от которых он впрочем каким-то чудом ухитрился увернуться Третье пришлось принять на ладонь с наложенным рассеиванием но каких-то эксцессов не произошло Под воздействием его волшбы чужое заклинание ожидаемое взорвалось облаком безвредной пыли. Еще в момент атаки, копьем Малк успел оценить уровень власти противника, как середину оранжевого ранга, и теперь чуть меньше опасался вражеских чар нулевого и первого круга. Да чтоб тебя! Не давая ни секунды передышки, фамильяр снова атаковал, увернулся от ножа, стрелой устремился к лицу и моментально нарвался на выплюнутой малком искру. Мало того, отброшенный ударом тварь отлетела к палатке, и оказался там точно в тот момент, когда через разрез наконец выбралась на свободу марионетка. Тут уж малк не сплоховал. Гомункулус прыжком взвился в воздух, клацнул зубами мощные челюсти, и вот уже фамильяру вражеского мага становится не до нападения. Гораздо больше его занимает борьба за собственное выживание. Вы порадоваться успеху Малк не успел, то ли он слишком долго находился на одном месте, и враг смог подготовить гораздо более сильные заклинания, то ли неприятель просто начал воспринимать его всерьез. Но новую атаку Малк пропустил. Вокруг его ступней вдруг воронкой закрутился серый туман, достиг коленей, пояса, захватил предплечье и плечи, чтобы через секунду превратиться в курящиеся дымом полне материальные оковы, Причем настолько крепкие, что Малк не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. «Проклятие!» выдохнул он сквозь зубы, пробуя силой мышц разорвать сковавшую его магию. Да куда там? Подобное было по плечу разве что воинам-магам. Красивое тоже помогало слабо. Ранг Каков оказался существенно выше, и чтобы пересилить их, требовалась гораздо большая власть, чем сейчас у него была. И потихоньку начавший паниковать Малк возвал к марионетке. Та, выплюнула уже изрядно порванную помесь пояском летучей мыши, дернулась по направлению к хозяину, но впечатавшись в морду гомункула серый кулак, разом поставил на этой затее крест. Видимо, удар пришелся в какое-то уязвимое место, потому что контроль Малка над куклой внезапно ослабел. А сама она зашаталась и тяжело плюхнулась на бок. "Бой можно было считать законченным. И что дальше?" спросил Малк, обрезав пересохшие губы. Мысленно же он принялся лихорадочно подыскивать хоть какие-то пути своего спасения. Ответа он не ждал, и тем удивительной, что из клубов, возникшей из ниоткуда пыли, вдруг вышел человек в плаще с капюшоном. Была видна только нижняя часть лица, и Расинов губы, в неживой усмешке произнес — А дальше ты умрешь», — Проклинай тот день, когда я помогал своему учителю убивать великого Зараха Колосажателя. И презрительным фырканем, оценив бешеные попытки малка освободиться, хитмаркский маг, а это мог быть только он, потянул из ножен жуткого вида крис. Но я начал было малк, но его никто не слушал. Враг считал разговор оконченным, сделал шаг вперед, сбил пленника с ног. И после короткого замаха попытался вколотить клинок ему в грудь, но немного не рассчитал силы. В последний момент Малк смог мобилизоваться и, потратив почти десяток эргов, властью захватил атакующую руку в колдовские тиски. Началась позиционная борьба. Когда Дина изо всех сил давил на кинжал, а другой активно пытался ему в том помешать. Впрочем, это была временная заминка, и в конечном результате можно было не сомневаться, С каждой секунды остриё клинка Хейдмаркса опускалось все ниже и ниже, обещая вот-вот проколоть кожу. Спасение пришло оттуда, откуда Малкс совершенно не ждал. Сначала от скоплений теней, что отбрасывали на них остатки палатки, повеяло жутким холодом. Затем они вдруг приобрели объем, и чуть позади Хейдмаркса возникла коленопреклонённая фигура безголового скелета. Подобного тому, что господин Тияс однажды натравил на Жака Ули. Дальше было еще интереснее. Порождение магии смерти выпрямилась, шагнула к палатке и чуть-чуть там повозившись, вернулась с зажатым в руке черепом. Мгновение, и вот уже башка демона с прилепленной на нее мордой увеличивается в размерах, чтобы тотчас занять предназначенное для нее место на плечах скелета. Вот, так-то лучше. Не скрываясь, прохрипел учитель. Уже торжествующий победу Хейдмерский маг вздрогнул и с проклятий оглянулся. Какого? Передавай привет и мою благодарность своему мастеру, недоносок, расплылась в отродливой улыбке морда. Скелет каким-то невообразимо хищным движением приблизился к сражающимся резко наклонился и вонзил обе ладони точно в спину противника Малка. Впрочем, этим он не ограничился и не обращая внимания на хрип и подергивание Хедмаркса, рванул руки в стороны. Раздался омерзительный влажный треск, потом хлынула кровь, и лишь тогда все еще пытавшись убить Малка последователь Зарах обмяк и выпустил из рук крис. "Поднимайся", прохрипел господин Тия с одним щелчком развеивая сковавшую ученика магию. Подождал, пока ученик спихнет тело Хедмаркса в сторону и медленно встанет, после чего добавил: "Растегни у него на груди одежду и посмотри, нет ли чего на коже". Звучали эти его слова достаточно требовательно и жестко, чтобы пресечь любые расспросы. Поэтому Малк лишь молча кивнул и сразу же кинулся выполнять полученный приказ. Перевернул поверженного врага на спину, Распахнул плащ все тем же проклятым ножом, распорол завязки. Но «Ну поторопил его господин Тиас. И Малко после короткой задержки выдохнул. Есть. Трехглазый демон вроде того, что было у колоса-жаттеля, знач не обманул. Такую татуировку только его люди себе делали. Удовлетворенно проскрипел череп, чем немало удивил Малко. Учитель, а разве были сомнения? Мне казалось, он был достаточно убедителен, осторожно заметил он и спохватившись, похватившейся добавил: И да, я очень благодарен вам за мое спасение. Были, огрызнулся господин Тесси и погрузился в мрачные размышления. Вежливые слова ученика он просто проигнорировал. Впрочем, малко какие тонкости этикета волновали в последнюю очередь. Пройдя по грани между жизнью и смертью, он лихорадочно пытался понять, что Ерох побери произошло и как с этим жить точнее как долго у него это будет получаться потому как одно дело сражаться с отдельными демонами и совсем другое быть врагом если не целого государства демонопоклонников то по крайней мере некоторые его части девятерых да его бакалавр, недоделок который власть толком не развил чуть не угробил а что будет если придет кто посильнее Видимо, последний он спросил вслух раз: "Господин Тиас, вдруг перестал изображать статую и решительно выдал: «Придет кто посильнее, будешь сражаться, пока не убьешь. Не получится, убежишь, наберешься сил, а потом вернешься и все равно убьешь». Скелет вдруг почернел, потерял объем, став каким-то двумерным, и рассыпался лепестками теней. Что до черепа с мордой, то ничем больше не поддерживаемый. Он рухнул на гальку и подкатившись под ноги Малка, едва слышно проскрипел: "Бакалавра табей, сейчас же". После чего временное вместилище духа мастера снова распалось на две части. И Малку ничего не оставалось, кроме как череп пристроить к себе на пояс, а морду отправить за пазуху. "Добить?" уже больше для себя, чем для учителя, повторил Малк. Так он вроде же мертв. Потом восстановил в памяти истории про неубиваемость некоторых магов, вспомнил слова одного оружейника о заготовке под нож, которым можно убивать бакалавров и решительно склонился над вроде бы и мертвым телом. Судя по ране на спине, выжить он не мог, но тес у ведь виднее. И он с решительным видом принялся накладывать на недавнего противника проклятие нежизни. Не стал жадничать с эргами, хорошенько поработал властью и Едва не заорал, Когда на первый взгляд самый натуральный мертвец вдруг распахнул рот и тоскливо завыл, однако этим дело не ограничилось. Сильнейшими вибрациями взорвался до доселе никак не воспринимаемый дух Хейдмаркса. Забурлила сила, но было слишком поздно. Магия Малка уже начала работу, и скрытно пытавшееся восстановиться тело Стало молниеносно терять жизненную энергию, усыхая на глазах. ну теперь теперь-то все!» Прошипел Малк минуту спустя, глядя на валяющуюся у его ног высохшую мумию. Выглядел Хеймдарит Хемдарит смертвее мертвого, однако глазам и чувствовал Малк больше не доверял. Обманувший однажды, обманет его второй раз. А раз так то, как бы противно ни было, не стоило пренебрегать некоторыми народными методами. И поминай сквозь зубы всех демонов пекла, Малк принялся проклятым клинком отделять голову демона-поклонника от тела. За этим занятием его и застали заглянувшие на шум соседей из лагеря бродяг. И стоит ли говорить, что вид окровавленного громилы, отрезающего голову врагу, лишь укрепило их в желании дальше называть Малка безумным жрецом. В порядок себя Малк приводил ручья в двух верстах от места нападения Хеймдаргц. Сначала отмылся сам, кровь из ран убийцы залила ему всю грудь и лицо, потом взялся за марионетку. Та хоть в основной схватке и не участвовала, но сражаясь с помёсью мыши и комара, так извозилась в какой-то невообразимо вонючей субстанции, что в купании нуждалась едва ли не больше хозяина. Вода была ледяная, мыло едкое и плохо пенящееся, а впереди маячила перспектива ночевки под открытым небом. Так что в другое время подобного рода бытовые неурядицы обязательно привели бы Малка в ярость. Однако не в этот раз. Сейчас его гораздо больше занимали иные мысли, причем связаны они были не с недавним нападением. В конце концов, врагом больше врагом меньше, он уже начал привыкать к такой жизни. И даже не с решением мастера спасти ученика уж больно сильно это противоречило всем принципам черепа. Нет, в данный момент его занимало совершенно другое. И прежде всего, буквально только что переданный через блокнот настоятельный совет господина Тияза найти в вещах, подаренную залом помнящих, статуэтку рыцаря и далее постоянно держать ее под рукой. Зачем, почему, никаких объяснений не давалось, словно Малк сам должен был обо всем догадаться вот только Малк, пожри его, Ерох, все никак не догадывался. Более того, он даже толком не понимал, откуда Теяс вообще узнал узнала таинственный награде. Сам он вроде ему ничего не говорил или говорил? Или это Эйша постаралась, когда собирала его вещи? А, в пекло всё. Придёт время, узнает. Пока же раз мастер того желает, пусть демоновая фигурка болтается с костями в кошельке на поясе. Вдруг ей вправду понадобится. Когда у ручья появились гости, Малк только-только закончил водные процедуры и принялся облачаться в еще влажную одежду. Причем, услышав шум осыпающихся камней и тихие голоса, он поначалу даже не насторожился. Панцирь он обновил, а с ним Малк не боялся никого из тех, кто, в принципе, мог заглянуть к нему на огонек. Но не было в лагере бродяг сильных и опасных магов, чтобы относиться к ним всерьез. Не было, и все тут. Вот он и не спешил вооружаться, уверенный, что это идет кто-нибудь из знакомых соседей. А когда разглядел подробности, то метаться было уже поздно. Ведь к его скромному биваку в сопровождении Глорки и Марба приближались сразу оба мастера острова. Влас Радуга и парк Счастливчик. Господа, чем обязан? Только и смог выдавить из себя, Малк, вытирая руки о сорочку и гадая, что же ему делать и как себя вести дальше. Впрочем, мне растерянность не помешала ему отметить неожиданно высокий статус Марба. Все же в свиту мастеров, а бы кого не берут. А тут маг, который во время охоты на манту буквально из кожи вон лез изображая новичка. Да и во время рейда на остров Зеленошкурых он тоже ветерана и себя не строил. Как вдруг такой карьерный взлет? Что ж, теперь понятно, почему Рудольф собака был так спокоен во время бунта охотников знал мерзавец, что не один он там, что и среди недовольных его командованием есть у него сторонники. Заодно и о причинах, из-за которых Марп самого Малка обхаживал, тоже больше можно не гадать. Кому как недоверенному лицу одного из хозяев Острова против опасных смутенов злоумышлять. Вежливый, не без издёвки, прокомментировал приветствие Малка Радуга. «Сразу и не скажешь, что столько головной боли вызвать может?" Беседа с ходо начиналась как-то неправильно. Волкнах нахмурился и перевел взгляд на парка счастливчика, человека, ради которого он и провел уже столько времени на этом Ероховом острове. И надо сказать, тот выглядел как-то обычно. Серый военного кроя сюртук, такого же цвета штаны и шляпа. Правда, вместо привычного цилиндра он предпочитал аккуратный котелок. На поясе справа шпага со сложной гардой, слева оболونکو на восемь артефактов. Немного выделялось на общем фоне лицо. От левой брови через переносицу к правой щеке его пересекал уродливый шрам, но даже он был каким-то неярким и совершенно не бросающимся в глаза. В общем, впечатление было разочаровывающим. Малку постоянно казалось, что перед ним стоит не могучий маг и хозяин целого острова, а обычный горожанин. "И знаешь, кто я?" спросил Мак, не дожидаясь, пока Малк откроет рот. Малк кивнул. "Господин Парк Счастливчик, один из двух мастеров острова. И ты знаешь, что я очень не люблю пользоваться своей властью, Предпочитаю жизнь честного охотника на монстров", продолжил допрос младший магистр. "Не знаю", Помотал головой Малк, не очень понимая, к чему Парк пытается свести разговор. "Но всегда что-то такое подозревал". "Хорошо. Теперь не подозреваешь, а знаешь точно, кивнул счастливчик. Так вот, еще я очень сильно не люблю, когда у меня во владениях появляются люди, которые вносят сумятицу привычный порядок вещей. Понимаешь, о чем я? э нет, нахмурился маль. Парк вздохнул. Тогда объясню. Наш остров двух мастеров. Это дом для охотников на монстров, слышишь, монстров. Не опорный пункт демоноборцев не задний двор столпов, а место, где люди отдыхают между охотничьими рейдами и сбывают добычу. Господин, ну как же рейд против демонопоклонников не выдержал мал, до которого наконец дошла причина недовольства младшего магистра. И надо сказать, сильно ему не понравилось. Демонопоклонники, демоны и их прихвостни, маги запретных островов. Счастлипчик досадля поморщился. Пока они соблюдают правила и не лезут на рожон, мы их не трогаем, как впрочем и они нас. Но стоит кому-то чересчур много о себе возомнить, и возмездие неизбежно. Понятно, но причём здесь я? уточнил Малк, впрочем, уже зная ответ. И тут его не подвёл Влас Радуга. Старика козлоголового с острого манты убил, Капище бешеного барана до основания разрушил. Теперь вот человека Хемдар грохнул. «Да с такой жестокостью, что весь остров гудит, принялся загибать пальцы притворяющийся младшим магистром бакалавра. И демоны, и хеймдари первой напали, что до капища, а разве не вы, господин Влас, рейд против зеленошкурых мутантов организовывали? Медленно ответил, Малк, чувствуя, что начинает злиться. Вроде и умом понимал, что не в том положении, чтобы спорить, но гирох Он еще за убийство Демна будет оправдываться. Жертва приношения кому-то из девятерых. Тоже я тебя подбивал устраивать. Презрительно скривился господин Влас и доверительно сообщил своему коллеге: "Парк, говорю тебе, агент парижских столпов он, Селезенкой чую". От нелепости услышанного обвинения, маль растерялся. Быть причисленным к силе, от которой он сам скрывается. Это уже какое-то запредельное везение. Впрочем, тот, для кого собственно и придумывал небылица Радуга, имел свой взгляд на вещи. Влас, какие столпы, ты о чем? Мой человек слышал, как он пел гимны покровителю малефиков. И я что-то не припоминаю, чтобы китота почитали в двух храмах и четырех домах. возразил счастливчик, испытывающий поглядывая на малка. Это мы так думаем, что эти ублюдки не любят четвёртого. А как там в действительности? Бурно жестикулируя, продолжил настаивать на своем господин Влас. Девечера, Радуга! да даже если и так меня наймиты боярских столпов не пугают. А вот почему они пугают тебя, вопрос. Задумчиво протянул счастливчик, кажется, начиная забывать, с чего начался этот разговор. Впрочем, Радуга тут же ему напомнил. К ероху меня, к бабке Ероху столпы взорвался господин Влас. Вся проблема фанатики, которая перед нами сейчас стоит и строит невинную овечку. А как оказывается, без присмотра то устраивает резню и провоцирует силы, которые никак нельзя провоцировать. Господин Парк поморщился, достал трубку и, недолго повертев ее в руках, полез за табаком. Слушай, я вот гляжу на тебя сейчас и думаю: а с чего ты так на этого здоровяка взъелся? неужели за собаки? Ну так по делам же ему кормить новичкам козлоголового. Это уже за гранью допустимого. Или действительно боишься всех тех, кто может оказаться недоволен действиями одного жадного до крови жреца? Ну так и что с того? Придут слабаки, отправемых в пекло, а заявится кто-то действительно сильный, так этого фанатика им отдадим. Можем даже подарочной лентой перевязать, если клиент желание изъявит. Принялся рассуждать счастливчик, ничуть не стесняясь присутствия Малка. Когда же Малк попытался возразить, что он не жрец и уж точно не жадный до крови фанатик, то господин Парк просто отмахнулся, правда, младшего магистра словно бы совсем не интересовало. "Ты не понимаешь. Само его присутствие нарушает наш нейтралитет. Это не шутка", проникновенно сказал Влас, и видя, как счастливчик колеблется, Малк не выдержал. Благо, что можно было сказать второму мастеру острова. Он уже знал. Господин Парк, а может быть, причина вражды господина Валаса не в моих взглядах, а кое-в чем ином, в чем то таком, чему я стал свидетелем, и о чем ваш коллега очень хотел бы умолчать, сообщил он, глядя в глаза счастливчику. Например, нахмурился господин Парк. Например, он сказал вам о том, что зеленошкуры перешли от изготовления пилюль укрепления крови к созданию пилюль основания. Сказал Малк, покосившись на очевидно напрягшивыся радуга. "Что?" вскинул брови счастливчик. И тут же встрял Радуга. "Не слушай этот бред. Какие еще пилюли основания? Мы только укрепление привез, и то за ними побегать пришлось", зачастил господин Влас, и чтобы прервать поток слов Малку даже пришлось повысить голос. После так непонравившегося господину Радуге уничтожения татема на меня напали куклы крови. Вы ведь понимаете, что это значит? Повисла пауза, все ждали реакции парка. Однако он не спешил с ответом. Раскурил трубку, затянулся, потом сел на ближайший камень и лишь тогда, глядя Малку в глаза, спросил: "Уверен, почему думаешь, что это были именно куклы, а не бурдюки?" Они дрались осмысленно. и осмысленно меняли тактику, уже спокойнее объяснил Мал. Счастливчик тут же выдал глубокомысленное. аргумент. Парк ты чего? Ты этому проходимцу веришь? Вызопил господин Влас, но здесь был только один человек, который решал, кто может кричать, а кто не может. Заткнув коллегу решительным жестом, Парк еще раз затянулся и глубокомысленно сообщил, обращаясь к Власу: Так вот, почему мои люди погибли? А ведь думал, мнится мне злой умысел. Ошибаюсь я. Считал, что кишка у тебя тонка против меня игру затевать. А нет, имей в руках пилюли основания, ты, пожалуй, вполне мог решить, что прорыв младшие магистры у тебя не за горами, и заранее начать готовиться к бунту. Умно, умно. Счастливчик с таким видом, словно речь шла об удачном ходе в шахматах, принялся задумчиво покачивать головой. Нет, нет, нет. Начал было господин Влас, потом, вероятно, заметил в мимике коллеги что-то этакое и рявкнул скучающим чуть в стороне Глорки и марбу. "Убегите, ублюдки!" Не ожидавшие ничего подобного бойцы вздрогнули, растерянно глянули сначала друг на друга, потом на своего лидера и больше они ничего не успели. Господин Парк все с тем же безмятежным видом вдруг отклонился назад, а затем резко топнул ногой. Балка ощутил мощную духовную вибрацию, потянула его освобождаемой силой, и через мгновение выскочившее из земли каменное лезвие развалило марба пополам. Брыжущие кровью части тела еще падали, когда зашевелились камни. Теперь уже под ногами глорки. Однако тот обладал достаточно боевым опытом, чтобы сделать из этого правильный вывод и начать сопротивляться. Он заорал, надсаживаясь и сжахнул по земле между стоп, сцепленными в замок кистями. Грохнула каменная крошка так и полетела во все стороны. Вот только магия младшего магистра почему-то никак себя не проявила. Обманул пожал плечами господин Парк в ответ на недоуменный взгляд Глорки. И не убирая лёгкой полуулыбки, хлопнул в ладоши. В то время его жесту из земли тотчас вырвались две гигантские каменные ладони и одним ударом превратили Глорку в кровавую лепешку. «Но почему?" зарал Влас наконец, отскакивая в сторону, окутываясь мерцающими цветами радуги щитом. Потому что друга, самую малость заступившего за грань дозволенного в сотрудничестве с Пеклом я еще приму, но ублюдка тайком готовящего мое свержение точно нет. С усмешкой ответил господин Парк и его шевельнул кистью. Под ногами господина Власа мгновенно разверзлась каменная пасть, в которую он благополучно и провалился. Магические челюсти тут же сжались, щит задрожал, но все таки выдержал. И Влас, прекратив кричать в панике, принялся колдовать какие-то сложные чары. Впрочем, счастливчика эти его действия не впечатлили. Презрительно покачав головой, господин Парк неспешно выбил трубку о сапог и спрятал ее в кисет на поясе. Затем дождался, когда щит радуги вокруг недавнего коллеги нальется силой и развернется в сложную призму, чтобы тут же демонстративно сжать руку в кулак. Послушно его воля, земля тотчас спучилась, закружилась вокруг радуги потоками грязи, а затем стиснула призму с такой силой, что та лопнула с оглушительным звоном. Оставшейся же после разрушения барьера энергии вполне хватило, чтобы нанести господину Власу тяжёлую увечье, но в то же время сохранить жизнь. Во всяком случае, Малку раньше не приходилось слышать, чтобы покойники так костерели девятерых и всех демонов в пекло разом. Так толком и не начавшийся бой можно было считать завершенным. При этом господин Парк, столь лихо расправившийся аж с тремя магами, сразу даже не вспотел. «Хеймдерского убийцу ты на этого жреца навел?» ледяным тоном спросил счастливчик у теперь уже плененного радуги. Я, простонал тот, даже не пытаясь молить о прощении. Зачем? И запилюли основания?» продолжил задавать вопросы господин Парк. Но «Ну, так к чему такие сложности? Сам бы его грохнул, если боялся огласки здесь, то на острове племени бешеного барана бы прикопал вместе с моими парнями. На острове Глорко командовал. У него же с инициативой плохо было, простонул господин Влас. А потом Хеймдарес этот нарисовался, 100 трахм предлагал за помощь в поимке этой сволочи. Вот я и решил совместить приятное с полезным. Радуга болезненно засмеялся, потрясая малка своей живучестью и способностью терпеть боль. Или таким и должен быть настоящий бакалав. Малка об этом мог только догадываться. Почему Хеймдарид сюда вообще заявился? Нахмурился господин Парк. Наш остров не самое очевидное место для охотников за головами. А он по его следам шел» кивнул в сторону Малкаранины. К нам с почей прибыл, это точно, про остальное не знаю. Меня больше деньги его волновали. Всего-то ведь и надо было, что организовать переезд нашего жреца в нужное место, а там и сотня золотых в кармане. Господин Власов вдруг замолчал, немного помедлил и простонал. Парк, ты уж прости меня, а. Всё, зерох попутал, с кем не бывает. Я клятву теперь дам, только отпусти. Малк уже был решивший, что судьба о радуге предопределена, вздрогнул и остро глянул в лицо господина Парк. Увидел там тень сомнения, окончательно понял, что события начинают идти по крайне невыгодному для него сценарию. Если все оставить как есть, то очень может быть, что казнь бакалавра даже и не состоится. Все сведется к неким воспитательным мерам, после которых Да какая разница, что будет после них, если его как свидетеля наверняка отправят экспрессом в пекло вслед за людьми Власа. В таких условиях и дальше играть молчанку становилось смертельно опасно, и он решительно подал голос. Господин Парк, по поводу Хемдеркса. Если он и вправду по моим следам шел, то напучи он, как и я, прибыл с фляка. Малк особо выделил последнее слово и сделал паузу ожидая реакции младшего магистра однако тот ни словом ни жестом не показал, что тема хоть как-то его интересует видимо одних намеков было недостаточно и балко мысленно помянув пекло полез в кошелек. как там господин тиес сказал перед самым приходом мастеров держать подарок зала помнящих под рукой что ж кажется он начинает догадываться для чего именно ему был дан такой совет Как, прочим, из-за каким ерохом была устроена вообще вся эта охота за благодетелем Руфа. И Малк, достав из кошелька каменную фигурку, протянул ее парку. Знаете, на фляке я встретил одного человека, Руфа, с очень интересным хобби. И общение с ним натолкнуло на мысль, что если показать вам вот этот скромный предмет, то мне удастся услышать ответы на некоторые вопросы. Мысленно скрестив на удачу пальцы, сказал Малк посмотрел в глаза парка и понял, это было попадание в яблочко. Слишком уж явственным было потрясение, что мелькнуло во взгляде счастливчика, и слишком уж нарочито он игнорировал статуэтку на ладони малка, чтобы она не имела к нему никакого отношения. Снова повисла теперь уже несколько растерянная пауза, которую на свою беду нарушил господин Влас. Парк, я не понял, а «При Причём здесь ты?" и фигурка зала помнящих? "Ты же вроде всегда сам по себе был, и дрязг гелиелистов с консерваторами стороной обходил". Крайне удивленно протянул он и тем самым подписал себе смертный приговор. Счастливчив в голос выругался жег малко свирепым взглядом и вытянув по направлению крадуге руку, резко сжал ладонь. Раненый коллега даже вскрикнуть не успел, как его тело окончательно смяло точно тряпку. "У тебя есть минута на то, чтобы объяснить происходящее. И если услышанное мне не понравится, то пеняй на себя", прорычал потерявший все внешнее спокойствие господин Парк. Молк начал излагать подкорректированную версию своих злоключений в яванском поясе. Стараюсь, чтобы в истории было поменьше бросающихся в глаза лакун. Хмм, mm. в общем, в силу некоторых сложностей с демонами, хеймдарком и им сочувствующими, у меня возникла необходимость в поддержке. И так как все прочие возможности я уже исчерпал, единственной кандидатурой на роль защитника теперь видится только зал помнящих. Пришлось я им мало. Но так как в цивилизованных местах выходов на него я не знаю, Пришлось их искать по яванскому поясу. Дальше, он неловко развел руками. Дальше, честно признаться, если бы не та ниточка, что вы оставили на фляке, я бы вряд ли когда-нибудь вышел на кого-то столь же близкого к залу, как вы. Повезло. Ага, повезло, протянул господин Парк. А почему ты решил, что я имею какое-то отношение к помнищим? Малк мысленно содрогнулся, а и вправду, почему? потому что господин Тес такие намеки оставил. Это задоваться сойдет?» Тем не менее, на лице Малка никакие его сомнения не отразились. Он многозначительно усмехнулся. А кто другой будет искать альтернативные способы защиты никому не нужного острова в начале Ероха, используя столь неортодоксальные призрачные пути? Нет, разумеется, сначала это была не более чем догадка, но после того, что случилось здесь, Малк кивнул на останки радуги. Догадка превратилась в уверенность. "Да, с власом нехорошо получилось", протянул господин Парк. Вытащил из-за пояса три каменных ножа, движением брови заставило их взмыть воздух, после чего выпустил в возородованное тело бакалавра. Метательные снаряды со свистом преодолели отделяющих от цели расстояния и вонзились куда-то в район головы, сердца и, кажется, одного из энергетических центров. Добивать противников младший магистр определенно умел. Однако непростой разговор не окончился и расслабляться было рано. Одного не понимаю. Почему ты думаешь, что твое желание найти зал и какая-то Ерохова статуэтка помогут тебе избежать точно такой же участи, что мне, задела до ученика неведомым чудом вышедшего на моих работодателей. Убью тебя и концы в воду. Молк, ощущая, как леденеют от приближающейся смерти внутренности, с показной небрежностью усмехнулся. Обычный ученик точно вам не нужен, расходный материал не более того. А вот как насчет безумного жреца Китота? Сказал и ощутил, как откуда-то из глубин сердца накатывает бесшабашная лихость. Под ее напором отступают страхи, а невеселая усмешка трансформируется в нечто новое, пугающее и одновременно притягательное. Аргумент с непонятной интонацией протянул господин Парк, что-то пристально разглядывая в лице Малка. Потом медленно кивнул, поднялся с камня и неторопливо зашагал в сторону поселка. словно и не было ни казни троих отступников, ни последовавшего за этим разговоры с Малком. Лишь пройдя или две, он через плечо бросил: "Сегодня же купишь у рыбаков шаланду и свалишь отсюда. Слышишь, сегодня же" Мне тут ни наемных убийц, ни демонических мстителей, ни святые знают, кого-то там еще обидел, и кто сидит у тебя на хвосте, не надо. Погодите, а как же...» ошарашенно спросил Малк, совершенно не готовый к такому повороту. Тебя найдут. Тяжело ранея слова уже на ходу бросил младший магистр. Если у старших возникнет такое желание, ты же выходе на зал больше не ищи. Очень тебе рекомендую. Говорят, это весьма вредно для здоровья. И ушел, оставив дерзкого ученика в одиночестве. Только тогда Малк наконец позволил себе расслабиться и на подкосившихся ногах плюхнулся на землю. Ерох, Это было страшно. Малк покосился на демонический череп с невозмутимым видом, взирающий на происходящее с высоты сокваяжа. Открыл было рот, но так и не рискнул озвучить то, что вертелось у него на языке. Мастер, так я был прав? Все, чего вы хотели это найти выходы на зал, да? Вас они по каким-то причинам игнорируют, и вы придумали новую схему. Вместо себя направив к тайным борцам за человечество своего ученика, вдруг у того получится добиться большего, и через него сможете найти средства для исцеления ваших старых и новых ран. Правильно? Или все же дело в другом, и мой контакт с залом помнящих? Это не более чем поиск очередного покупателя для добычи, взятый из тела Зараха Колосожателя. Проклятие, одни только догадки, ничего конкретного. Одно плохо, как ни крути, о крайнем бездней во всем почему-то получается именно Малк. И Это как-то совсем не радует. Да чего уж там? Это пугает до дрожи. И он задумчиво окинул взглядом место недавнего боя.